Лев Иванович Гуров откинулся на спинку кресла и с усмешкой смотрел на раскрасневшегося Гранина. "Я вам не позволю так со мной разговаривать, господин полковник", истерически кричал Гранин, и у него изо рта вместе с кусочками печенья брызгали слюни и табачные крошки. Гранин мял в руке сигареты, вытирал рот и затем обтирал руку о платочек. "Я сейчас же вызываю своего адвоката, и он, и он" Гранину уже не покраснел, а побогровел и заткнулся, запутавшись в собственных мыслях и словах. "И вы думаете, что адвокат вас защитит от моих вопросов?" усмехнулся Гуров. "Мне самому будет интересно посмотреть, как это у него получится. Максимум, что вы сможете получить, так это передышку в полминуты для лучшего осмысления ответа. Но я и сейчас вас не тороплю. Думайте, пожалуйста, и отвечайте. Правильно ли я вас понял, что положение банка настолько катастрофично, что смерть президента явилась для вас подарком судьбы? Смерть не может быть подарком, вы критну огранин, передёргиваете, искажаете, и и и неправда всё это. Ну да, иронично не согласился Гуров. А как же тогда понимать ваши слова, что после того, как умер Анатолий Анатольевич, все ошибки и неудачи можно будет списать на него? И репутация банка хоть и пострадает, но не настолько обвальна. Особенно, если вот тут вы замолчали. Так что же вы хотели сказать? Я хотел сказать, что при умелой работе высшего и среднего звеньев нашего менеджмента, те неудачи, с которыми столкнулось руководство банка при неудачной конъюнктуре, можно будет... Да-да-да. Гурф откровенно рассмеялся и в раз посерьезнел. Вы меня принимаете за слабоумного? Какой ещё менеджмент? Вы не это хотели сказать, не это, а что? Ну, быстрее. Ныряйте, здесь не глубоко. Гранин наморщил лоб, забегал глазками по потолку и начал разводить руками в разные стороны, словно он внезапно стал глухонемым или, как минимум, потерял дар речи. Не исключено, что именно о таком чуде собеседник сыщика и мечтал в последние 20 минут разговора. Вставлю вопрос по-другому. Вениамин Петрович, Гуров махнул пальцем и Гранин, до этого даже не слышавший о том, курит ли или не курит этот ведливый оперативник с такой жёсткой хваткой, быстренько пододвинул ближе к нему пачку своих сигарет и щёлкнул зажигалкой. Не понял, это вы меня проверяете на мздоимство? нахмурился Горов и Гранин взмок под его насмешливым взглядом. Тест на коррупцию? Ну, как же это? Это от чистого сердца, забормотал Гранин, испытывая чувство резкого и противного неудобства. А оно у вас точно чистое? вежливо уточнил Горов и нехорошо рассмеялся. По крайней мере, так показалось Гранину, и он перепугался ещё больше. Ну, да, в общем-то, Гранин подумал и попытался уточнить твёрдо и решительно. Да, безусловно, чистое, мне скрывать нечего. А вот вы, господин полковник, почему-то мне не верите. Гранин для общего эффекта зачем-то даже решил всхлипнуть, но только жмыгнул носом и потупил глазки, якобы переживая великую обиду. Ну, тогда расскажите мне про акционеров и про изменения, которые неминуемо произойдут после того, как сменится президент банка. Кто, кстати, будет новым боссом? Я слышал, что наилучшие шансы у вас, Вениамин Петрович. Вы тоже это слыхали? Оживился Гранин, но тут же испуганно вытаращился на Гурова. А откуда вы это слыхали? Только что сам придумал, усмехнулся Гуров, говоря чистейшую правду и прекрасно при этом понимая, что Гранин ни за что ему не поверит. Так оно и получилось. Гранин подозрительно посмотрел на Горова, покраснел, поёрзал и начал заглаживать свою несдержанную реакцию. "Я, понимаете ли, спросил только из-за того, что очень удивился тому, что услыхал", промямлил он. "А вы о чём подумали? Я подумал, что у вас вполне может оказаться мотив. Мотив для убийства вашего драгоценного президента". При этих словах Гранин остекленевшими глазами замер на лице Горова. Или, скажем, по-другому, проще. Вам вполне может оказаться выгодной смерть вашего любимого начальника, ведь вы один из кандидатов на его должность, и вы только что сами в этом признались. Плох тот солдат, который не хочет стать фельдмаршалом или маршалом, не помню, как точно, тихо сказал Гранин. Я здесь работаю для того, чтобы зарабатывать деньги и делать карьеру. А вы, господин полковник, меня подозреваете, чёрт знает в чём. И я даже не знаю, почему я здесь с вами разговариваю. Наверное, из любопытства. Наверно, согласно кивнул Горов. А теперь, когда мы с вами выяснили, что мы оба люди любопытные, продолжим. Ведь вы же, не взирая на мои слова, всё равно сидите и разговариваете. Так объясните-ка мне в общих чертах положение банка. Подробности не нужно. Я в этом мало что смыслю. Да и ни к чему мне всё это. Скажите просто, каково положение? Хорошее, плохое, стабильное или какое-то ещё? А потом отсюда будем плясать. А подробности вашей бухгалтерии будут разбирать эксперты из Главки, наши, то есть, и не только наши, но, как я подозреваю, ваши тоже. Итак, Вениамин Петрович, каково положение банка? Гранин пожевал губами, посмотрел в потолок, в пол, повздыхал, И, наконец, решился. Положение банка, пробормотал он, весьма и весьма хреновое, Лев Иванович.